строки «Сказки печали и радости» Джезебелл Морган «Тепло ли тебе, девица?» По мотивам сказки «Морозко» читает Элли на Маковом поле, специально для сервиса «Строки». Когда Маришка вернулась с обхода теплиц и оранжерей, Настасью уже собрали в путь. Закутанная в теплую шубу и множество платков, она покажалась у стола и нервно кивала, в который раз выслушивая наставления отца а рядом с ней стояла корзина, доверху заполненная грибами и овощами. Пайков 10 не меньше, наметанным взглядом определила Маришка. Так... В избе резко похолодало, словно трескучий мороз, царствовавший снаружи, нашел десятки брешей в стенах. Настенька еще сильнее голову в плечи втянула, раскраснилась вся, то ли от смущения, то ли от жара под шубой и платками. «Душенька, не надо!» – тихо взмолилась мать а чем жрец, нахмурился устало. «Мариша, мы же много раз обсуждали». «И ты все сделал по-своему!» Не разуваясь, она размашисто прошла к столу, толкнула к жрецу корзину. «Сколько здесь еды! Скольких людей ты решил обречь на голодную смерть!» Голос дрожал и срывался от гнева, и большого труда Маришке стоило сдержаться и не перейти на крик. «Следующий урожай только через полтора цикла. Склады и так опустили, пайки урезаны, каждая порция бесценна, а ты все-таки решил часть просто выкинуть?» «Мариша, ты же...» «Что, Мариша? Ты знаешь, сколько сил сейчас нужно, чтобы получить урожай? Знаешь, что теплицы выходят из строя одна за одной? Что нам уже не хватает энергии на обогрев всех оранжерей?» «Мариша...» Она уже не могла остановиться. Тягучий, безотчетный страх, рожденный близящимся неотвратимым голодом, рожденный бессилием и отчаянием, наконец, вырвался наружу, обернувшись безобразной яростью. И Маришка выплевывала слова, перейдя на свистящий хриплый шепот, чтобы вульгарный крик не обесценил, не лишил их веса. Щеки, горевшие от щепков мороза, теперь пылали от гнева, и лицо казалось чужим и раскаленным, тронешь – обожжешься. Но это лучше, чем каменеть от пронизывающего холода, когда каждый вдох вымораживает нутро, а пальцы не гнутся даже в толстых рукавицах. Что, опять урежешь пайки? Или лишишь кого-то права получать их? Кого на этот раз? Впрочем, к чему спрашивать? Себя-то ты точно не обделишь. «Мариша!» На резкий окрик жреца из малой комнаты выглянула Алёнка, бледная, как лунная тень, закутанная в несколько одеял. Маришка судорожно перевела дыхание и сглотнула. Горло саднило. Кажется, под конец она все же сбилась на крик, раз даже младшая сестра, обессиленная болезнью, с кровати встала посмотреть, что творится. Нужно успокоиться. Успокоиться, выдохнуть, снова попытаться убедить отчима, что жертвовать пайками ради каких-то старых традиций недальновидно и глупо. Смертельно глупо. Настенька стояла уже красная, как бурак. По щекам катились слезы, словно Маришка ругалась на нее, а вовсе не на ее отца. Снова бросила в жар, теперь уже от стыда. Вот уж кто точно ни в чем не был виноват, так это младшая сводная сестра. Жрец, увидев, что Маришка наконец замолчала и не собирается снова кричать, устало опустился на лавку, сжал ладонь дочери в немом извинении. «Послушай», — очень тихо заговорил он, не поднимая глаз, — «я все это знаю, не хуже тебя». Но есть установленный обряд. Ты предлагаешь нарушить его, потому что у нас тяжелые обстоятельства. Маришка оскалилась от того, как осторожно он обходил острые углы и не называл вещи своими именами, словно если их не замечать, они исчезнут. Она набрала воздуха в грудь для новой тирады. Но старик вскинул ладонь, останавливая ее, и поспешно договорил. «Но, Мариша, даже если мы оставим эти пайки себе, лучше не станет, не восстановится подача энергии, урожай не начнет вызревать быстрее. Нас спасет только чудо, и обряд дает нам надежду на это чудо, ведь только благодаря ему мы до сих пор живы. А если оставить пайки людям, то это даст время найти выход своими силами», так же устала парировала Маришка. «Если он есть, выход этот, хватит, Мариша. Нет смысла из пустого в порожнее переливать. В одном он был прав. Спорить уже было бессмысленно. Да и если быть честной с собой, Маришка и не надеялась переубедить отчима. Она и сама понимала, как он думает и что им движет. Она просто хотела хоть на кого-то выплеснуть гнев. Ну, выплеснула, сестер перепугала. Лучше стало. Матушка услужливо подхватила под локоть, заворковала. «Душенька, ты так утомилась в оранжереях. Давай помогу растеться. У нас супчик готов. Будешь супчик? На грибах. Все, как ты любишь». При мысли о пресной жиже, в которой плавают разваренные в кашу куски грибных ножек и ошметки морковной кожуры, горло привычно перехватило. Маришка помнила, что в ее детстве, когда жив был родной отец, еще вызревали злаки и по большим праздникам к пайкам добавляли ломти хлеба. Самым везучим, или тем, кто водил дружбу с работниками складов, доставались горбушки. Для нынешних детей хлеб стал не более чем сказкой, как и мясо. Настеньке вот попробовать его уже не довелось. Под взглядом Маришки она снова сжалась и зажмурилась, спросила срывающимся голоском «Можно, я пойду уже, жарко же стоять, сил нету?» И снова все внимание к ней обратилось. Матушка поправила платки и помогла поудобнее схватиться за объемную корзину, а жрец встал с трудом. Обнял дочь, коротко и отстранившись, спросил тихо. «Верные слова не забыла? Дорогу помнишь? Иди все время вдоль стены на север, не сворачивай!» Настенька смотрела на него огромными перепуганными глазами и кивала, как механическая игрушка. Жрец улыбнулся криво, снова прижал дочь к груди. «Возвращайся скорее, лапушка!» На Маришку уже никто внимания не обращал и она буркнула едва слышно. «Пойду, до да чистокола провожу». И вышла из избы, пока ее остановить не успели. За те несколько минут, что она в избе провела, мороз снаружи только злее сделался. Низкое, темное небо усеяли колючие звезды, воздух звенел от холода, а дыхание густым белым облаком оседало на воротнике. Маришка поправила шарф, подняла его повыше, закрывая рот и нос. Устало привалилась к стене. По правде говоря, не хотелось ей ни к какому чистоколу идти. После рабочей смены гудели ноги, а в голове вместо мыслей так и стоял треск ламп в оранжереях. Но и отпустить Настеньку, не попрощавшись с ней по-человечески, она не могла. Вдруг все же сгинет в лесу, а последнее, что они, ней, о Маришке запомнит, только гневные крики? Маришка содрогнулась, сотворила защитный жест, дурные силы отгоняя. Пусть и не случалось давно такого, чтоб кто-то в лесу замерзал насмерть, а все равно темно на сердце, ведь морозы в последние годы куда суровее сделались. Дверь синий хлопнула, и Настенька, с трудом переваливаясь сбоку-набок в тяжелой шубе, выбралась наружу. Да еще и корзина неподъемная ее к земле клонила. Заметив Маришку, Настенька сжалась пугливо, только глаза из-под платка сверкнули. «Не бойся, мелкая», — криво усмехнулась Маришка, — «не буду я у тебя пайки из рук вырывать». «Ничего ж тогда с батюшкой всю седмицу ругалась?» Маришка скривилась, словно зуб мудрости всю челюсть болью прострелил. Не признаваться же младшей, что страшно было, потому и ругалась. «У нас с ним надежды разные», — выкрутилась она. «Вот и мерились, кто больше прав на свою надежду имеет». Хмыкнула Настенька, словно ни слова не поверив, а потом выпалила. Не надо меня сказками подчивать! Может, я и младшая, но не глупая. А то я не слышала, как ночью батюшка с мачехой шептался, что ли это который год, уж не наступает, что зима вокруг постоянная, словно мы все внафь провалились, словно… словно вообще нет никакой надежды. Настенька всхлипнула, в глазах блеснули слезы, и она попыталась их варежкой вытереть. «А говоришь, не надо сказками подчивать», вздохнула Маришка и краем шарфа сестре лицо утерла. Не плачь на морозе, и мысли глупые про Навь выкинь. Кто тебе этой тряни наговорил Настенька отвела глаза, шмыгнула носом пару раз, но вроде успокоилась. «А надеяться надо всегда», – твердо добавила Маришка, – «иначе сразу можно ложиться и от голода помирать». Вот только грызла ее, что права мелкая сестра, что сколько ни бултыхайся, что ни делай, а конец один. Легко, наставительно, пересказывать друг другу притчу о двух лягушках, что барахтались в кувшине с молоком, да только в их кувшине снег один. Растает, не растает, все едино, не выбраться. А даже если и выберешься из кувшина, так снаружи все тот же снег, и ничего, кроме него. Несколько минут они шли в молчании, только слежавшийся снег под валенками похрустывал. За спиной медленно отгорал поздний летний закат, нездоровый, багряный, как воспаленная рана. Впереди на востоке уже царствовала ночь, вернейшая союзница мороза. Только бы в вьюга не разыгралась. Настенька удобнее корзину перехватила и оглянулась с тоской. «И чего меня на ночь глядя послали?» У отца спросить она побоялась. Рядом с ним она только слушать да кивать могла, а вот со сводной сестрой уже не робела. «Разве отец не рассказывал тебе?» «Тоже часть ритуала. Мол, должен добрый молодец в лесу ночь провести? Тогда откроется ему путь к обители злого зимнего бога и удастся его подношением умилостивить!» Маришка говорила, не скрывая сарказм. Сама она в бога зимы не верила. Да и казалось ей, что давно уже никто не верил. Ну, право слова, столько раз уже отправлялись в его обитель молодцы, и отец жреца, и дед его, и прадед, и сам жрец лет десять назад ходил. Да что-то не сделался бог милосердней, мороз с каждым годом все сильнее лютует. «Если должны добрые молодцы ходить, — снова заворчала Настенька, — то чего меня-то из дома выставили?» Всё ближе и ближе темнел чистокол и провал ворот в нем, и все тягостнее и мрачнее на душе у сестры становилось. Маришка остановилась, обняла ее за плечи. «Что поделать? Не родились у твоего отца сыновья. Ему ты наследовать будешь, потому тебе это испытание и проходить. Поверь, если бы было можно, жрец с радостью отправил бы кого-нибудь другого, но всегда этот долг лежал на его роде». «Угу, тебя, например», — через силу улыбнулась Настенька. «Ты бы тогда пайки припрятала и обратно на склад утащила». «Нет», — в тон я ответила Маришка. Я бы вообще не пошла. Лучше бы потратила время на разбор старых машин. Вдруг что-то полезное наковырять удастся. Настенька хихикнула и повеселела чуток. У самых ворот спросила, хитро прищурившись. «Что, точно пайки просить не будешь?» «Ты же все равно не отдашь. Они тебе для ритуала нужны», — криво усмехнулась Маришка. Хоть и хотелось. До жгучего жара в животе хотелось выхватить корзину и броситься прочь, к складам. «Да лучше сама по дороге съешь их» хоть не в пустую пропадут. Сестра вздрогнула, снова сжалась, темноту за воротами глядя. Спросила голосом дрожащим, совсем детским. «Я же вернусь, правда? Если я все сделаю правильно, я вернусь?» Маришка прижала к себе Настеньку, поразившись вдруг. Какая же она маленькая и хрупкая для своих 13 лет. Что за глупость, что за жестокая глупость такого маленького ребенка отправлять в лес? Конечно вернешься, все возвращались не все Настенькин голос надломился снова сорвался на всхлип. Мне не рассказывали, что раньше были те кто не возвращался. Что опять дед Тентия языком попусту мелет?» Маришка выругалась со злостью. Слушай его больше еще и не топа расскажет. Да и догадаюсь и про наь тоже он тебе сказок на рассказывал. Вот уж на кого мы еду за зря переводим. Маришка гневно выдохнула, и пар заклубился у ее лица. Добавила уже мягче. «Не бойся ничего. Делай, как отец велел, и скоро уже вернешься». Помедлив, Настенька кивнула. Прошла сквозь распахнутые ворота и уже за ними обернулась, прощаясь. Меж ними теперь словно незримая черта пролегла, и ни одна из сестер не смела ее пересечь. «Будь осторожна» едва слышно шепнула Маришка. Глядя, как исчезает во тьме силуэт Настеньки, как растворяется в ней, словно снаружи за воротами, голодная, ненасытная пустота, уже проглотившая сестру и готовая поглотить и весь остальной мир. Маришка запаяла корпус блока питания и попыталась подключить к нему инфракрасные лампы в оранжерее. Пару секунд ничего не происходило, а потом провод заискрил и выпустил струйку вонючего черного дыма. Маришка выругалась и устало присела на край верстака, свесив руки между колен. День выдался на редкость поганым. Все из рук валилось, чужие советы раздражали, а мелкие неудачи повергали в ярость напополам с отчаянием. Даже на Нарадко сорвалась, хотя видит небо. Он этого меньше всего заслуживал. Маришка выдохнула и снова взялась за паяльник, хотя давно уже следовало признать, что спасти эту оранжерею невозможно, разве только разобрать на запчасти систему освещения и обогрева двух других. Или откопать те, что десять лет назад завалило. Вдруг там хоть что-то еще не сгнило. Маришка беззвучно застонала и уронила голову на руки. Идея разбирать старые механизмы изначально была обречена на провал. Путеводные огоньки гасли один за другим, оставляя ее в удушающей темноте. Дробный стук по верстаку вывел ее из задумчивости. Маришка вздрогнула, выпрямилась пристыженно. Нашла она, что время тратить на уныние, и обернулась. За спиной стоял Радко. В руках его исходила паром большая кружка. Маришка не обольщалась, в ней, скорее всего, простая вода. Или кисель из переработанного мха, если Радко решил пожертвовать частью своего пайка даже после того, как в начале смены она на него вызверилась. «Я тебя не узнаю». Он поставил кружку на верстак и прислонился к нему боком, скрестив на груди руки. «Ты сегодня сама не своя. Обычно от тебя генераторы можно запитывать, а сейчас...» Он покачал головой, подбирая верное слово. «Ты будто перегорела». Маришка усмехнулась. «Перегорела». Это слово прекрасно описывало ее состояние. Словно до вчерашнего вечера у нее еще была надежда, была вера в то, что удастся придумать, как одолеть голод и холод. А после спора с отчимом все, ничего не осталось. «Вчера», – медленно произнесла она, не глядя на Радко, – «отчим отправил Настеньку ритуал этот проводить. Я не смогла его переспорить. И не позволил тебе сохранить пайки», – с невеселой усмешкой уточнил он. «Ну, не могу сказать, что ожидал иного». Он коснулся ее запястья, делясь теплом, и подвинул ей чашку. «Лучше выпей, пока не остыл». Маришка обхватила чашку двумя руками, грея пальцы. Вдохнула едва уловимый горьковатый запах мхового киселя. «Ох, Радко, лучше бы матери оставил». Он нахмурился и отвел взгляд. «Я и так многое ей отдаю. Это самое малое, что я могу сделать для тебя». Маришка благодарно коснулась его ладони, переплелась с ним пальцы. Срадко было спокойно и надёжно, он понимал её с полуслова, всегда чувствовал её настроение и, самое главное, с ним она могла быть откровенной, не опасаясь, что он не поймёт или осудит. Он разделял её тихо тлеющее негодование к отчиму, к порядкам, которые он установил, к проповедям о послушании и смирении, которые он читал. Пожалуй, именно родко когда-то изронил в её мысли семя сомнений, а затем вдумчивыми речами и едкими суждениями вскормил и взрастил его. Иногда ей казалось, что Радко ненавидит ее отчима, что ненависть эта застарелая, глубокая, как не до конца зажившая рана. Иногда, что он просто уверен, что справился бы с управлением деревней лучше. Радко был другом и союзником, которого Маришке так не хватало в семье. Два года они считались женихом и невестой, вот только долго ли им еще так ходить, не знали. В последние десятилетия система распределения пайков была до жестокости эффективной. Кто не работает, тот не ест. И все чаще и чаще выходило, что у семьи оставался всего один кормилец, а остальные, старики и дети, могли рассчитывать только на его милость. Когда матушка сошлась со жрецом с десяток лет назад, Маришка радовалась – голодать не придется. Вдовцы часто сходились, что проще выживать было. Будущее казалось простым и понятным, Вот вырастет она сама, вот подрастет сводная сестренка, и заживут они дружно и сыто. Даже кошмары о смерти отца перестали сниться. Наивные детские мечты. Вскоре родилась Алёнка, долгожданная, выстраданная, насквозь больная. А следом болезнь подточила здоровье матери, теперь она только и могла что по дому шуршать, а полноценные рабочие смены сделались ей не по силам. И остались в семье они с отчимым, кормильцами. Еды им хватало, конечно, семья жреца жила получше прочих в деревне. Вот только у Маришки появился новый кошмар, что отчим мать и сестру выгонит, если она замуж выйдет. Зачем ему две нахлебницы? Кошмар не на пустом месте возник. Уже видела Маришка, как мучительно погибают от голода те, о ком некому позаботиться. Как уходят за чистокол в царство морозного бога. Отдаются на его милость, чтобы хотя бы в последнем сне забыть о голоде. В глубине души Маришка опасалась, что со временем родко найдёт себе другую невесту, свадьбы с которой не придётся ждать, как от солнца тепла, а о забудет. Но время шло, а он по-прежнему оставался рядом, даже в самые тёмные и холодные минуты даря свет и тепло. Как сегодня. Хмурясь, Маришка мелкими глотками прихлёбывала кисель, стараясь растянуть его на подольше. Мысли снова вернулись к жрецу, к спору с ним, к пайкам, и времени, которое они могли дать деревне. Подарили бы они шанс отыскать решение всех проблем, или только бы продлили бы агонию. Маришка запрещала себе даже думать о втором варианте. Радко коснулся ее плеча. «Ты снова как в пурге блуждаешь. В мастерских меня ценят за способность полностью сосредотачиваться на цели», — Маришка криво усмехнулась. «Увы, у этого есть и обратная сторона. «Быстро забыть свою цель я не могу». Радко побарабанил пальцами по верстаку. Сощурился на мигающую лампочку. «Скоро перегорит. И где брать замену?» Предложил, подбирая слова так медленно и осторожно, словно собирал пирамидку из камней и боялся, что она вот-вот развалится. Честно признаться, мало кто верит в этот ритуал. Я обсуждал это и с техниками, и с интендантами. Никто не решился пойти против жреца. Так они говорят. На деле, думаю, просто струсили. Побоялись что-то менять, а ведь могли бы, если бы выступили все вместе. Но когда все плохо, людям очень страшно, что станет еще хуже. Маришка отставила чашку в сторону. Закашлялась судорожно. Кисель разом показался прогорклым и встал в горле комом. «Чему ты клонишь?» – с трудом хрипло выдавила она. Радко спокойно встретил ее взгляд и не по себе стало от странной, жёсткой решимости, горящей в его глазах. Внутри разом всё похолодело, словно ледышку проглотило, и теперь тысячи острых осколков расползаются по всему телу. «Мы оба знаем, всё равно станет хуже, гораздо хуже, может уже на нашем веку, так почему бы не рискнуть?» Он на мгновение отвёл глаза. «Ты единственная, кто осмеливается хотя бы спорить со жрецом, единственная, кто может решиться на большее. БОЛЬШЕЕ – язык онемел, словно она льдинку лизнула. Слишком не по себе Маришке было от этого разговора, от этого взгляда родко Даже мысль предательская закралась, а действительно ли она знала своего жениха. Может, она просто не понимает его, может, сама себе глупости надумала и потому спросила самое безобидное, что в голову пришло. Предлагаешь нарушить ритуал? Маришка обхватила себя руками, словно пытаясь укрыться от пробирающего до костей сквозняка. «Еще хватает тех, кто в него верит, и если Настенька вернется в слезах, меня обвиняя, то многих это приведет в ужас. А ей самой может стоить жизни. Пусть Радко говорит, что остальные ворчат на старый обряд, на жреца, на необходимость снова урезать пайки. Они все равно в него верят. Верят в то, что однажды случится чудо. Злой бог станет добрым, придет весна красна согреть своим дыханием и обнажатся опушки, и зацветут цветы, и навсегда отступит убийственный мороз. От такой надежды не отказываются. Если и нарушить, то тайна. Я не призываю тебя отнимать у сестры корзину с пайками, но почему бы не проследить, где она их оставит, и не вернуть тайком на склад? И избу согреть, и дрова не потратить. Протко кивнул, и Маришка горько усмехнулась, отчетливо ощущая, как изнутри превращается в чистый лед. Лучше бы он и впрямь что-то дурное задумал. Ведь он трусил, просто трусил, как и другие рабочие, о которых он с таким пренебрежением говорил, её руками захотел льда наколоть. Разочарование убило все чувства быстрее, чем мороз хрупкие саженцы. Маришка с трудом улыбнулась. Рискованная идея но заманчивая, весьма заманчивая. родко просиял. «Тогда тебе лучше поспешить, пока следы еще можно различить. Не волнуйся, жрец не узнает, что ты ушла. Я поговорю с остальными, мы тебя прикроем». Он даже не сомневался, что она согласится. И даже не предложил пойти вместе. И это ранило сильнее всего. Маришка кивнула и, больше не взглянув на родко вышла. Кисель она так и не допила. За чистоколом начинался другой мир, опасный и запретный. Маришке и прежде случалось выходить в ледяной лес, но никогда еще ей не было так страшно. Словно она пересекла незримую черту, навсегда лишившись права вернуться. Словно шагнула из понятного и обыденного мира живых в бескрайнюю бесприютную Навь. Солнце еще не взошло, и горизонт едва окрасился серым. Маришка прищурилась, всматриваясь в сумрачную дымку. Днем неминуемо налетит вьюга. Стоит поспешить, иначе вьюга закружит, оглушит и ослепит, и останешься в лесу еще одной снежной кочкой среди деревьев. У ворот снег был исчерчен следами людей и глубокими колеями колес. Но дальше, к северу, где чернели мертвые деревья, только одна цепочка следов разрывала гладь белизны. Пусть днем метель и заметет все начисто, а все же Маришка старалась след в след шагать и идти так легче. Да не так страшно. Маришка выдохнула облачко пара, и оно густым инеем осело на воротнике. Если даже ей здесь не по себе, то каково было Настеньке? Слева серела стена, высокая и длинная, насколько хватает глаз. Никто не знал, что за ней. Она прорезала лес насквозь, и даже самые смелые юнцы старались не подходить к ней. Говорят, стена заканчивается огромными вратами, которые никогда не открываются. Говорят, за вратами живет бог Мороза, и стена сдерживает его убийственное дыхание. Говорят, только наследники жреца могут пройти через эти врата. Но они, конечно, никому об этом не рассказывают. Одно Маришка знала точно. Близко к стене опасно подходить по весьма прозаичной причине. Вдоль нее тянется глубокий овраг, засыпанный снегом и колотым льдом. Таким острым, что может насквозь пробить человека. Именно так и погиб ее отец. Полез за одним из сорванцов, вытащил того, да сорвался сам. До сих пор, если закрыть глаза, можно увидеть, как дымится на морозе кровь, ослепительно алая на безупречной белизне. Следы становились все глубже и длиннее, быстро превратившись в неровную борозду. Видать, Настенька выбилась из сил и едва переставляла ноги. Под березой, арка загнувшейся под тяжестью слежавшихся снежных шапок, Она остановилась и долго сидела, отдыхала, может быть, или плакала, теряя силы и обжигая щёки быстро замерзающими слезами. Маришка и раньше думала, что посылать в лес ребёнка жестоко доскрежета зубовного, но только сейчас она осознала, насколько же это действительно бесчеловечно. Через несколько часов налетел ветер, швырнул в лицо позёмку, первую предвестницу в юге. Разом и куртка показалась слишком тонкой, и сапоги слишком лёгкими. Маришка обхватила себя руками, попыталась капюшон поглубже натянуть. Дашквалистый ветер раз за разом его срывал. Ещё немного — и заметет след Настеньки, и вовсе его не найти будет. Только один ориентир и останется — стена, что так и возвышается над головой, над лесом, а может, и над облаками. Завыла за деревьями, загрохотала. То ли ветер старый, обледеневший, до корней деревья валит, то ли волчий пастырь снежных волков вывел, по кронам шагает, жертвы им подыскивает. Увидит в лесу Маришку, махнет рукой и налетит в южная стая, загонит, клыками в руки-ноги вопьется, по кусочкам растащит. А как пройдет полнолуние, и сама Маришка в южной тварью обернется и под чистокол вытьявится. А ведь в лесу заметить ее просто. Темное пятно среди бескрайней белизны, Ни за кустом, ни за деревом не спрятаться. Маришка выдохнула резко. От нового удара ветра руками закрылась. О чем она только думает? Никогда же в эти побосенки не верила и над другими посмеивалась. А вот глядишь ты, осталась одна в лесу, со стихией наедине. И все самые страшные сказки в голову полезли, только успевая отмахиваться. Лучше о другом бы подумала. Что делать будет, когда метель разыграется и все белым заволочет? Ведь не только след сестры, даже стену разглядеть не получится. Надо сейчас поспешить, сил не жалея, чтоб потом не блуждать в снежной круговерте, все дальше и дальше, уходя от любых ориентиров. Ведь должна же она вскоре нагнать Настеньку. Много ли пройдет маленькая девочка, да еще и с тяжелой корзиной? Не может же быть такого, чтобы она, Маришка, шла гораздо медленнее сестры. Конечно, нагнать Настеньку она не успела. Серая мглаза волокла небо, и утро, едва успевшее светом лизнуть снег между деревьями, тут же сменилось глухими сумерками. Ветер выл всё громче и громче, швырнул в лицо первый ком крупного колючего снега, второй, а потом он повалил без просвета. Снежинки больно жалили лицо, налипали на ресницы, и всё труднее давалось глаза разлепить. Словно и лес, и весь мир ополчились против маришки «Ты чужая здесь!» Ты без разрешения сюда пришла, так мриже же, усни под снегом, чтобы никогда больше не проснуться. Она еще пыталась идти, пока след перед ней окончательно не пропал. Тогда Маришка вцепилась в ближайшее дерево, чтобы ветер не сшиб ее с ног, стиснула зубы. Насколько глупа надежда переждать вьюгу, насколько ей хватит сил, пока она не начнет замерзать, погружаясь в последнюю дрему. Маришка прижалась к ледяному стволу. Чувствуя, как лютый холод капля за каплей просачивается в тело. Глупо это было. И пытаться переждать в югу и идти одной в лес, в его дикую, неизведанную часть. И вообще, слушать Радко. Сам-то он в тепле остался. Постепенно колотивший ее озноб прошел, и вой ветра стал тише и дальше. Снег валил и валил, белым полотном отрезав маришку от всего мира. Словно ничего больше не осталось, кроме нее, дерева и бесконечного снегопада. Стало теплее, а все тревоги поблекли и отступили. Все в порядке. Сейчас она немного согреется, восстановит силы и пойдет дальше. Конечно, у нее все получится. И когда в шепоте снегопада Маришка различила насмешливое «Тепло ли тебе, девица?», она поняла, что замерзает. Вырвать себя из леденящих объятий подступающей смерти оказалось не просто трудно, почти невозможно. Разлепить глаза, сделать шаг, второй, не упасть, схватиться за другое дерево, оттолкнуться, сделать два заплетающихся шага до следующего, надеяться, что она бредет в верном направлении, надеяться, что не рухнет без сил в сугроб, надеяться, что придет к воротам, надеяться. Вьюга утихла. Снег все еще валил, но медленно, крупными хлопьями. Вслед замело, но сквозь рябь снегопада различима темнела стена. Маришка улыбнулась побелевшими губами. Не так уж она и отклонилась от пути. К воротам она выбралась неожиданно для себя. Лес сменился просекой, а серый массив стены — черным пятном грубых створок. Снег перед ними оставался нетронут, пышное мягкое полотно поверх наста. Маришка не обеспокоилась. Все следы Настеньки слезнул снегопад. Она еще на рассвете должна была пройти сквозь врата. Пора последовать за ней. Когда Маришка шагнула из-под сени деревьев, сердце натужно колотилось едва ли не в горле. Стало страшно. Намного страшнее, чем во время вьюги. Очень ясно Маришка поняла, что если она постучит во ворота, то дороги обратно не будет. Сейчас еще она могла вернуться просто отступить, побрести домой, коря себя за трусость. Но едва коснётся врат, уже нет. Краем глаза она заметила что-то тёмное, должно быть обломанный ствол, припорошённый снегом. Не иначе нутром почуяла неладное, бросилась, спотыкаясь, едва вытаскивая ноги из глубоких сугробов, раскребла снег и едва подавила вскрик. Привалившись к огромному пню, на земле сидела Настенька, насмерть вцепившись в корзину с пайками. Снег лежал на её плечах и голове, покрывал тёмный тулупчик белым пухом. Не сразу Маришка заметила, что на щеках сестры снежинки всё ещё тают, а ресницы едва подрагивают. От паники начали дрожать руки. Что делать? Её срочно нужно отогреть, напоить тёплым, укутать в одеяло. Но Маришке не хватит сил дотащить сестру до дома, а привести помощь она не успеет. Пока в голове метались обрывочные истеричные мысли, Руки уже тормошили Настеньку, растирали щёки, дёргали, лишь бы она очнулась от смертельной дрёмы. «Нет уж!» – всхлипнула Маришка, чувствуя, как злость на жреца, на себя, на общую несправедливость мира придаёт ей сил. «Тебя я, Морозу, не отдам!» С трудом она подняла сестру на ноги, закинула её руку себе на плечо, вытянула корзину из судорожно сжатых пальцев. Надеюсь, за этими воротами хоть что-то есть, и сказки о ритуале не совсем брехня. «Надеюсь». Маришка нервно хмыкнула, понимая, что начинает ненавидеть это слово. Ей едва хватило сил, чтобы вместе с Настенькой добрести до стены и постучать во ворота. Они ответили низким гулом, который отозвался болью в зубах и костях. Несколько мгновений ничего не происходило, и Маришка слышала, как надрывно колотится сердце, и с хрипом вырывается дыхание изо рта. Как раз достаточно времени, чтобы пожалеть о своем решении то вообще может жить за такой стеной? Что, если сказки про злого бога Мороза вовсе и не сказки?» А затем с громким шипением створки разъехались в стороны, открывая темный коридор, усеянный крошечными белыми светляками на полу. Изнутри дохнуло теплом, и Маришка прошептала. «Ничего, совсем чуть-чуть, чуть-чуть осталось, потерпи». Она уже не знала, кого уговаривала – себя или полуживую Настеньку. И когда ей уже казалось, что все, сейчас упадет, чужие жесткие руки подхватили сестру, и Маришка покачнулась от неожиданности. Вскинулась, не зная, чего ждать – помощи или беды. А разглядев нежданного помощника, едва не отпрянула в ужасе. Наверное, когда-то давно он был человеком. Но злое дыхание Мороза убило его, выбили в кожу. Словно вместе с теплом его тело покинуло и кровь. Светлые волосы неровными прядями падали на лицо, но они не могли скрыть, что кожа разошлась местами, открывая блестящий металл, прозрачные трубки и скрученные провода. Он смотрел равнодушно, не в лицо, а чуть в сторону. Но Маришка обрадовалась этому. Любой ведь знает, что в глаза замерзшем до смерти смотреть нельзя, за собой утянут. «Кто ты?» Выдохнула она, не зная, то ли благодарить его, то ли с гневным криком вырывать Настеньку из его рук. «Данная единица исполняет ремонтные вспомогательные функции. Пожалуйста, огласите цель вашего визита». Он даже говорил без интонации, совершенно монотонно и равнодушно, почти без пауз. От него хотелось бежать как можно дальше, чтобы и самой не стать такой же. Дурная все же была идея сюда прийти. Настенька дернулась на руках ледяного духа, и Маришка устало прикрыла глаза. Нет, не дурная. Теперь у сестры появился хотя бы крошечный шанс на возвращение, а без нее Настенька так и осталась бы вечно спать под снегом. Тяжело сглотнув, Маришка ответила четко. «Мы пришли, чтобы провести ритуал», и кивнула на корзину, которую так и не выпустила из рук. Ледяного духа ответ удовлетворил, и он кивком велел следовать за ним. Мелькнула малодушная мысль сбежать домой, вместе с пайками, прочь из этой обители холода и смерти. Но Маришка отогнала ее прочь. Внутри было светло и жутко. Маришка никогда не задавалась вопросом, как выглядит царство Бога Мороза, но сейчас, шагая вслед за жутким провожатым, понимала. Только так оно и может выглядеть. Гладкие белые стены, скучные и пустые. Ровный свет, почти не дающий теней. Все освещающий, но не греющий. Высокие потолки, под которыми тихим гулом проносится ветер. Место чуждое и запретное для всего живого. Кто из вас должен осуществлять процедуру общения с искусственным интеллектом?» Маришка вздрогнула, выныривая из своих мыслей, и не сразу разобрала суть вопроса. Да и не мудрено, ледяной дух говорил странно, используя незнакомые и непонятные обороты. Но общая суть угадывалась. «Моя сестра!» – она кивнула на Настеньку. Это ее испытание. Он взглянул на девочку, лежавшую у него на руках, и неподвижное лицо едва дрогнуло, словно его омрачило сострадание. А может, показалось просто. «Данная единица окажет посланнице необходимую медицинскую помощь. При наличии общего генетического кода вы можете ее заменить для исполнения процедуры». «Мы не родные», – сухо ответила Маришка, и больше дух ни о чем не спрашивал. Он привел ее в просторную комнату, посреди которой стояло нечто, напоминающее огромный и прозрачный кристалл льда, и только коснувшись его, Маришка поняла, что это стекло. После жгучего мороза, лютующего снаружи, оно казалось почти теплым. Дух стянул с Настеньки платки и шубу, оставив на ней только платье, нарядное, из крашенной шерсти, вышитое атласом и бисером уложил внутрь стеклянного короба и воткнул в ее руки прозрачные трубки. Если бы не его действия, очень медленные и бережные, Маришка уже накинулась бы на него, не позволяя вредить сестре. Но, похоже, непонятное колдовство пошло настеньки на пользу. Постепенно ее лицо порозовело, а дыхание стало ровным и глубоким. Ледяная хватка последнего сна медленно разжималась, выпуская ее на свободу. Пока Маришка завороженно наблюдала, как медленно оживает ее сестра, дух подхватил забытую корзину с пайками и собрался унести ее. Маришка едва успела преградить ему путь. «Зачем ты забираешь еду? Она часть ритуала». «Верно. Данная единица проведет анализ предоставленных образцов и внесет в каталог для выведения статистики изменения питательных свойств за определенный период времени. Что...» Ну, зачем?» – растерялась Маришка. «Разве еда не Богу Мороза предназначается? Разве это не угощение, чтобы его умилостивить?» Он, наконец, взглянул на нее. Внимательно, пристально. И снова Маришке почудилось, что на равнодушном лице мелькнула тень иного чувства. То ли удивление, то ли раздражение. Ледяной дух отставил корзину в сторону и жестом предложил Маришке сесть. Что вам известно о процедуре общения с искусственным интеллектом и причинах, которыми была вызвана её необходимость?» Маришка слушала его, пока Настенька приходила в себя. Слушала долго и внимательно, как сказку в самую темную ночь. Вот только то, что рассказывал Дух, было куда страшнее любой сказки. Он говорил, что раньше, давным-давно, много поколений назад, удушливый жар грозил иссушить землю, лишить ее жизни, Испарялись реки, высыхали озёра, изгорали леса, плодородные земли обращались в пустыни. Климатическая катастрофа — так это назвали. Предки пытались искать спасение, но только смогли создать искусственный разум, управляющий погодой, чтобы он восстановил привычный круговорот времён года, пусть даже спустя десятки и сотни лет после смерти своих создателей. Следить за процессом должны были потомки старшего из учёных. И они приходили к искусственному разуму раз в десятилетия. Приходили, чтобы ответить на его вопрос, чтобы тот продолжил свою работу. Конечно, дух рассказывал больше. И про прорехи в озоновом слое, и про комплексы подземных станций, и про космические спутники. Вот только Маришка осознавала. Все это за пределами ее знаний. За пределами знаний любого из жителей деревни. Но страшнее всего было другое. То есть медленно переспросила она, уже без опаски глядя в неподвижное лицо духа. «Бог Мороза должен был спасти нас от испепеления, но в итоге устроил вечную зиму?» «Это не его выбор», – педантично поправил дух. «Он ничего не решает сам, только следует указам». Маришка нервно рассмеялась. указом и дальше нас морозить, а ты?» Раз ты все время здесь, почему ты сам его не остановил? Или ты тоже считаешь, что снаружи это сказочное пекло, о котором ты рассказывал? Данная единица не обладает правом доступа к ядру искусственного интеллекта». И неподвижное прежде лицо духа явственно омрачилось сожалением. Словно он и впрямь хотел бы все исправить, да не мог. Маришка отвела глаза, нервно покусывая губы. «Странно, до да чего же странно было верить его словам?» Неужели правда, что злой бог Мороза, которого все так боялись и ненавидели, которого надеялись умилостивить и даже не поминали по имени, чтобы не разгневать ненароком, сам безвольный слуга их предков? Весь мир, в который Маришка верила, теперь таял, обнажая за слоем льда что-то до безобразности нелепое. «Но почему никто не приказал ему остановиться?» Почти бессильно выдохнула она. Почему и ее отец, и его предки один за другим велели ему продолжать? Она не ждала ответа, но через минуту тягостного, неуютного молчания дух ответил ей так же тихо. «Данная единица считает, что ты с большей вероятностью разберешься в очевидных мотивах своих соплеменников». Маришка хмыкнула. «Да в чем тут разбираться?» В одном дух был прав, все до глупости очевидно. Просто минуло слишком много лет. Просто о прошлом забыли, утеряли бесценные знания, что о самом искусственном разуме, что о технологиях, которые его окружали. Просто память о контролирующей процедуре превратилась в ритуал, который повторяют, повторяют и повторяют по заведенному порядку, уже не осознавая его смысла. Ведь так проще. Неужели никто из тех, кто приходил раньше, не говорил с тобой? Неужели ты никому больше этого не рассказывал? Дух качнул головой, почти по-человечье. «Ваши предшественники избегали даже смотреть на данную единицу, предположение они боялись». За тонким стеклом заворочалась Настенька, и дух поспешил вытащить из нее трубки и выпустить ее. Поймав испуганный взгляд сестры, Маришка твердо сказала, «Ты замерзала почти у самых ворот, я присматривала за тобой и потому успела тебе помочь. Она слегка покривила душой и сама едва не поморщилась от своих же слов. «Ты уже внутри обители Бога. Остался только ритуал». Настенька, дрожащая, испуганная, огляделась быстро и неуверенно кивнула. «И ей решать судьбу всей деревни, да и всего мира!» Маришка понимала. «Если Настенька ответит так, как того требует ритуал, то через 10 лет уже никто сюда не придет, некому будет приходить» но как ее убедить нарушить наказ жреца? Она слишком мала еще и, что гораздо хуже, слишком послушна отцу. Она не поверит в рассказ духа, просто не поймет его. Маришка кусала губы, моя голову над этой задачкой, пока шагала вслед за духом и Настенькой по коридорам. У массивных серых дверей сестра оглянулась, помялась и пробормотала, пряча глаза. «Спасибо, что была со мной, что спасла». «Но дальше тебе нельзя, я должна одна. Присутствие посторонних не противоречит процедуре общения с искусственным интеллектом», — размеренно произнес дух, и Маришка взглянула на него с благодарностью. «Прецеденты уже были». Настенька закусила губу, но спорить не стала. Она вообще не умела свое мнение отставить. Да и было ли оно у неё? или только проповеди и внушения отца, сковавшие ее ледяной коркой. Она приложила руку к углублению в стене и слегка вздрогнула, когда в ее кожу впилась игла, забирая кровь. Спустя пару долгих мгновений красная лампочка под потолком сменилась зеленой, и двери плавно разъехались в стороны. Внутри оказалось жутко. Даже для Маришки, уже вроде привыкшей к здешним техническим чудесам, этот зал казался наполненным магическим сиянием. Множество огней, текущих по стенам, огромные экраны, по которым скользят бесконечные надписи, резкое, холодное мерцание ламп на массивных колоннах. Едва Настенька шагнула внутрь зала, на самом большом экране загорелась снежинка из прозрачного зеленоватого льда, повернулась вокруг своей оси пару раз, и сменилась несколькими строчками текста. Маришка прищурилась. В деревне никто не знал этого языка. Все буквы вроде знакомые, да только складываются в непроизносимую нелепицу. Настенька замерла, огляделась беспомощно, словно ждала, что из глубины зала выйдет к ней старик в тяжелой шубе с ледяным посохом, посмотрит на нее глазами глубокими и жуткими и спросит. Маришку прошиб озноб. Она не знала, что Бог Мороза, существуя он на самом деле, спросил бы у сестры, но она догадывалась, что она ответит. В насмешку обожгло воспоминание. Жалящее, секущее вьюго, пробирающий до костей холод, тело, онемевшее и непослушное, и шепот на грани сна и бреда. «Тепло ли тебе, девица?» «Отец велел ответить тебе, что все хорошо и тепло, ведь так?» Едва разжимая губы, спросила Маришка. И Настенька сжалась вся, как зверек перед неминуемым ударом. «Откуда ты знаешь?» Маришка улыбнулась, криво и невесело. «Потому что это неправильный ответ, даже больше, глупая и бесстыдная ложь!» «Нет!» Настенька вскинулась, даже глаза заблестели. Она и впрямь верила в истинность слов, вложенных в нее отцом. «Ты не понимаешь, весь обряд...» Он о послушании и смирении, о нашей стойкости, о том, что даже перед лицом лютого холода мы остаемся вежливыми и покорными, если… если я отвечу другое, он разгневается и всех нас заморозит. Она даже говорила словами Отца, Его проповедями. Если попытаться объяснить ей, что не может Бог Мороза разгневаться, что нет у Него ни воли, ни чувств, она просто не услышит этого, не поймет и не поверит, не захочет верить. И как найти верные слова? Как убедить ее?» Маришка взглянула на ледяного духа, ей почудилось, что в его глазах мерцают понимание и надежда. Или она очень хотела в это верить. «Послушай», — медленно подбирая слова, заговорила она, остро чувствуя, что сейчас все зависит от нее, от того, сможет ли она переубедить сестру. Мы привыкли к Морозу привыкли, что даже в избе у печи нужно кутаться в платки и кофты, чтобы не мерзнуть. Мы привыкли, приспособились, вытерпели. Мы уже были покорными и послушными много-много лет. Но никто не смилостивился над нами. Так может, мы все делаем неправильно? Ведь никто уже не помнит, как возник этот обряд. А если я расскажу, решат, что рехнулась. Настенька колебалась. Ёжилась зябко в платье, нервно тёрла покрасневшие пальцы. Ей всё ещё было холодно. И Маришка совсем тихо добавила. «Тепло приходит только перед смертью, когда Бог своим дыханием твою кровь леденит. Ты же и сама это знаешь, ты же чуть не замёрзла. Разве только тогда тебе не было тепло?» Она вздрогнула, дёрнулась как от удара и едва шевеля губами прошептала сдавленно. «Да, только тогда и было». Словно дождавшись знака, ледяной дух шагнул к экрану и зачитал текст, ровно и без эмоций. От механического холода в его голосе Маришку передернуло. «Прошу предоставить контрольную информацию о текущем состоянии климата». Настенька снова дернулась и зажмурилась, и не видела уже, как с одинаковой надеждой на нее смотрят и Маришка, и ледяной дух. Она набрала воздуха в грудь, И в этот момент Маришке показалось, что она сама забыла, как дышать. «Холодно!» – так и не открыв глаза, почти выкрикнула Настенька и обхватила себя за плечи. «Очень холодно!» – и шепотом добавила. «Что же я батюшке скажу?» Маришка судорожно выдохнула и шагнула к сестре, прижала ее к себе. «Ничего не говори, они потом поймут, что ты всех нас спасла». У открытых ворот Настенька замялась, с затаённым ужасом глядя на гладкое полотно снега. Новая метель слизнула все недавние следы, запорошила лес, до блеска отполировало небо, и оно теперь блестело насыщенной синевой над высеребренными деревьями. Она оглянулась на Маришку, но та покачала головой. «Я останусь, может, твоих детей и внуков ещё переубеждать буду. Сердце сжала тоска по матушке Алёнке, но Маришка только сильнее зубы сжала. Отчим — порядочный человек, он их не бросит. Кто-то же должен создать новые сказки и легенды, в которых воспевать будут не слепое смирение и ложь из страха обидеть, а правдивость. В деревне к ним пока ещё не готовы, но ничего, Маришка расскажет их тем, кто придёт сюда после Настеньки, и те, кто боялся говорить с ледяным духом, прислушаются к ней. Маришка верила в это, верила, что новые сказки, ее сказки, останутся навсегда. Ведь теперь надежда все-таки есть.